Глава 10. Межмирье. ОППС. Убийца-чудовищ. За прошедший месяц парящий осколок, на котором обосновались люди, существенно изменился. В исследование Межмирья было вложено немало сил и средств. И если изначально планировалось привлечь китайцев, то после прошлой ночи, когда партнеры решили, что сражаться они не хотят, все иностранцы были исключены из проекта того действовать можно было более открыто. «Готово! Всем приготовиться!» — раздался крик мужчины в оранжевом комбинезоне и каске. Сейчас он стоял на крыше бетонного бункера около края осколка. Слева и справа от него находилось еще несколько таких же бункеров. «Приготовиться!» Кто-то повторил, а затем сработала сирена. Она громко вопила, повещая людей о начале эксперимента. «Ну, с богом!» Воскликнул инженер, ощущая вибрацию под ногами. Мощный механизм начинал оживать и выть. Звук был, как будто разгоняется самолет. Впрочем, не как будто. Вторая турбина стабильна. Первая тоже. Третья. Все отлично. Инженеры внимательно следили за показаниями датчиков, что передавались специальные планшеты в их руках. От них шел проводок, который соединялся с механизмом, находящимся в бункере. Рядом с трубы, что выходило из бункера, били жар и запах авиационного топлива. Но это было неважно, все были поглощены информацией с планшетов. Мощные авиационные турбины медленно набирали мощность, отчего увеличивался гул, а земля вибрировала. Это была уже третья попытка, и на этот раз люди молились, чтобы все прошло как надо. В первый раз они неправильно собрали турбины, и две из них вышли из строя. Во второй раз проблемой стали местный воздух, и это странная энергия. Но и эту проблему решили. Благодаря изучению того боевого дрона, который им продал Артем. И сейчас... Движется! Остров движется! Раздались чьи-то радостные возгласы. Но инженеры не отвлекались и внимательно следили за показаниями. И не зря. из с мощности начались проблемы. Фиксирую на 50%. — сообщил инженер, отвечающий за вторую турбину. — Сорок семь. — У меня пока нормально. Третий уже обливался потом, потому что если сейчас и его турбина начнет барахлить, то можно забыть про проект до окончания ночи. Она будет со дня на день. — Шестьдесят. — Семьдесят. — Восемьдесят два. — Девяносто. — Фиксирую. Раздались радостные крики, но лишь до тех пор, пока они не услышали гневный мат. — Третья турбина работала слишком мощно по сравнению с остальными, и этот небольшой осколок начал разворачивать. Пришлось замедлять турбину, но даже так осколок уверенно двигался вперед. И это было как никогда важно, ведь вокруг уже было пусто. Лишь достаточно высоко находились нетронутые осколки, но до них было сложно добраться. Мешало непонятное давление, но даже сейчас можно было увидеть необычного вида устройства, которое было чем-то средним между вертолетом и мини-дирижаблем. С охоты возвращался очередной отряд. миршел поселение дома дем Лорд всех окрестных земель был в бешенстве, а также в полном недоумении. — Какого дьявола здесь произошло? — выкрикнул мужчина, закованный в золотые латы. Они являлись артефактом оранга, причем не рукотворным, а созданным системой. Такое куда больше ценится, чем работа мастеров. Сейчас лорд Десене смотрел на пепелище. Место, где жили и работали кузнецы, было полностью сожжено. Но при этом здесь ни тел, ни оружия, ничего. — Они будто испарились, — ответил ему мужчина в мантии со странным ветвистым посохом. — Я не вижу следов. — Лорд! Мужчине в золотом подбежал воин в серых латах. Шахта завалена. Похоже, взорвали. Шахта. Они по ней ушли, осознал лорд. Раскопайте ее. Воин поклонился и умчался к шахте, а лорд продолжал ругаться. Его сын, если верить письму Зере, патриарха рода Дот, все налетчики были уничтожены, а сами они, имеется в виду дом дем уходят. Ну и повелели Зере убираться прочь. «Что они хотели этим сказать? Они явно не просто так это сказали», — размышлял лорд, который сам и отправил род Лекс, дабы сын подчинил дом дем «Лорду срочно нужны доспехи, но не обычные, а лучшие. Но вот платить за них не очень хотелось. Даже для лорда цена слишком кусачая». «Стоп», — осознал лорд, — «а куда делись все доспехи?» — Возможно, у них есть могущественные пространственные артефакты, — предположил маг. — Чтобы унести столько, это невозможно. — Возможно, если... — маг замолчал, потому что не хотелось озвучивать это. — Говори, — это приказ. — Если они как-то узнали о вашем плане, то начали эвакуироваться заранее. — Это невозможно. — Лишь если... Лорд вдруг зарычал от нахлынувшей ярости. И он создал в руке шар огня, который, улетев в сторону горы, взорвался там и создал небольшой камнепад. Только она знала об этом. Тварь! Межмирье. Королевство. Утро. Комплект снаряжения «Ярость». Ранг «С». Общий бонус характеристикам. Плюс 18 к силе, плюс 10 к ловкости. Плюс 10 к выносливости. Плюс 10 к живучести. Дополнительный эффект от экипировки всего комплекта. Активные навыки. Прыжок, скорость. Пассивный навык. Пожиратель жизни. Описание. Отключено. Пассивный навык предмета «Пожиратель жизни». Каждый раз, когда вы убиваете противника, часть получаемого ЕЖ уходит на восстановление здоровья и физических сил. Артем смотрел на необычный комплект металлических доспехов, что был рассчитан на высоких и крепких воинов. Броня имела алый цвет и, находясь на солнце, немного сияла, что придавало дополнительный устрашающий эффект. Это было получено путем добавления в сплав особых кристаллов, добытых в Межмирье. Эти кристаллы стоили огромных денег, но лишь благодаря им мастерам удалось добавить комплекту особый пассивный навык. Внутри броня была обита кожей, которая амортизировала броню и добавляла защиту от магии, ну и комфорта. При этом броня была очень подвижна, все же она предназначена для активного штурма, и в ней придется много бегать. Однако эти подвижные места были самым слабым местом брони. Но для Церанга, по мнению Артёма это был великолепный комплект, и у него их было ровно 1000 штук. И это, конечно, не палач, но зато быстро и бесплатно. Подытожил Артем и кинул взгляд на Чёва. Сейчас все они находились в одном из помещений замка, просторном и забитом доспехами. Помимо Чёва здесь был Шам, глава рода дем который выглядел весьма неплохо. По крайней мере для того, кто недавно лишился десятков уровней и здоровья. Но часть уровней он все же вернул. Пилюля жизни смогла даже его переподключить к системе. Вот только теперь он не имел навыков, да и сил в теле более не осталось. Злосчастное зелье высосало из него почти всю жизнь. скорая и палач будет», — добавил Чов. «Будет, но ночь быстрее будет». артём обернулся к старику. «Похороните павших. До наступления ночи я вас не трогаю. Попробуйте здесь освоиться. Делом займетесь утром». «Благодарю, ваше величество». Седой старик поклонился. Но лучшее средство для снятия стресса – это усердная работа. Мы кузнецы, и для нас бездействие смерти подобно. Хорошо, до ночи осталось два дня. Буду благодарен, если успеете сделать хотя бы парочку комплектов. Кузницу для вас я уже создал. Она находится в западной части города, подальше от востока. Сами понимаете, почему. Да, ваша четырехрукая жена уже все объяснила, «И не буду оправдывать зере или себя. Мы тоже порой использовали рабов для работы в поле и в быту», ответил старик, на что Артем лишь кивнул. Покинув замок, король потянулся. День обещает быть тяжелым. Ночью он помог дому Дэм переселиться, и теперь они его новые поддумы. Три старика, восемь детей до четырнадцати лет, семь женщин, включая молодых девушек от четырнадцати лет, так как они уже считаются взрослыми. Ну и пятеро мужчин. Те два брата, которые были вместе с Шамом, один парень 14 лет и двое парней постарше. Они были серьезно ранены в том бою и не без помощи Артема смогли пережить ночь. Эх, пора работать. Простонав, Артем переместился в Габонскую республику, где его дожидались жены и новый президент. Ну и огромнейшее количество людей, жаждущих прикупить навыки. Причем, по словам Лены, она прочитала мысли людей и узнала, что те устроили настоящую бойню тварям, выманив их из леса, а все, чтобы добыть побольше монет. Артем не знал, какой силой обладали габонцы, но это в очередной раз подтверждает, насколько люди нуждаются в навыках. А позже выяснилось, что и боеприпасы подходят к концу, так что сражаться они вскоре смогут лишь с помощью навыков. Поставок патронов от Франции можно не ждать, Впрочем, бывший президент и не планировал делать закупки. Собрав кучу монет, он планировал просто сбежать. Причем не во Францию, а в США. Но это уже неважно Продажа навыков проходила на главном стадионе страны со всей необходимой для этого подготовкой. В списке навыков были обновлены, информация развешена по всему стадиону, как и цены. Также Артем скупал навыки у местных, и цены также были указаны. И что интересно, всего через час после начала им был куплен навык, который срочно добавили во все списки, просто вписали ручкой. Он назывался «чувство взгляда» ранга Когда кто-то сосредоточил на себе взгляд, ты начинаешь ощущать это. Причем даже направление, откуда исходит взгляд. Но дальность работы, точность направления и время, через которое сработает навык, зависят от уровня навыка и разницы характеристик с целью. Этот навык идеален в джунглях, ведь хищники, как правило, нападают не сразу, как увидит цель, а после некоторого наблюдения за ней. Поэтому даже если по лесу будет двигаться целая команда, они смогут почувствовать хищника, но свои взгляды не будут им мешать. Ну, если кто-то не будет преднамеренно пялиться на товарищей. Но вот красивым женщинам будет тяжело с таким навыком, по крайней мере, так считает Артема. Следующим навыком, который он купил, был чешуя яранг Он позволяет отрастить чешую. Собственно, и все. Но эта чешуя дает дополнительную защиту, что, учитывая низкую цену навыка, весьма интересно. «Тем, а ты не хочешь себе четвертую жену?» Вдруг спросила Кристина, которая уже устала. Они всего лишь три часа работают. Людей же было столько, что плохо становилось. «Сколько вообще можно иметь королев?» Спросила Мира у Лены, а та напыжилась. — Лена, что с тобой? — Не обращай внимания, просто она жутко ревнивая. Хихикала черноволосая, но веселость быстро прошла. — Ну или, может, библиотекаря можно гонять? — Не знаю. — Тем, придумай что-нибудь. Я как представлю, что нам еще сотни тысяч книг вот так создавать, то хочется плакать. Вздохнули все четверо. Но вариант пускать всех желающих в библиотеку короля очень сильно не устраивал. А как делать по-другому он не знал. Пока не знал. Но чтобы подумать, нужно остановиться хотя бы на минуту и отдышаться. Да подумать. А там в королевстве куча дел. И Артем раз за разом исчезал, бросая жен в этом аду, но решая проблемы, сразу же возвращался. Сейчас королевство готовилось к наступлению ночи. Активно готовилось. Людям проводили разъяснение, что такое ночь, чего бояться, как себя вести и чего нельзя делать. Помимо этого решался вопрос с подготовкой армии. Саул с рыцарями уже зашивался из-за количества желающих. Почти все людосвины, мужчины, хотят стать воинами. Кентавры как мужчины, так и женщины. Поголовно все эльфийки и небольшая часть ушастых мужчин, а это полторы тысячи человек. Для справки, сейчас в королевстве лишь 300 воинов, ополчение и маги не в счет. Артём надеялся на эльфийских лучниц, но нет, лучницы из них, по признанию самих женщин, так себе. При стрельбе им сильно мешает грудь, даже если стягивать ее, поэтому они предпочитают ближний бой. Да и девушки эти далеко не хрупкие создания, и ножки крепкие, и выносливость хорошая. Сейчас Чов и рыцари думали, что с ними делать, ну и тестировали людей. Мол, кого направить в легкую пехоту, кого в тяжелую или в диверсанты. Это нужно было решить до прихода ночи. Однако была и иная проблема – отсутствие снаряжения. С расширением замка расширился и арсенал, но это добавило лишь сотню комплектов Деранга. Было много добра из шкатулок, но Артем особо не надеялся на это. Такие вещи больше подходят для охотников на чудовищ, так как, в отличие от комплекта, собрав независимые предметы экипировки, можно иметь по навыку в каждом предмете. В перчатках, к примеру, навык «Толчок», в ботинках «Призыв духа огня», а в шлеме «Удар ветром». Помимо этого, Артем велел запастись провизией. Все же ночь в среднем длится 24 часа. Благо, с боеприпасами у короля все отлично. Хватает как патронов, так и ПТРК с гранатами да самих автоматов тьма. Тем временем продажа навыков шла весьма бодро. В первую очередь люди закупали, конечно же, ремесленные навыки и фермера. В Камеруне, к слову, уже вовсю шьется броня из шкур изготавливается оружие из костей до металла. Понятно, что люди пока учатся, но даже один элемент брони Е-ранга даст в среднем плюс два к одной из характеристик, а это очень даже неплохо. Периодически то одна, то другая королева перемещались в королевство. Поесть, привести себя в порядок и проверить, как идет подготовка. Также Лена посетила Зерри. Тот был перепуган до чертиков, боясь гнева лорда. Но тот пока не явился по его душу. А еще Зерри так и не получил ярость, которую так хотел. Взамен Артем даст ему 50 комплектов палача. Ну, как их закончит. И, конечно же, после ночи. А еще Ольг со своими кузнецами, к которым присоединились несколько людосвинов, почувствовав конкуренцию, начал усерднее работать. Хотя это было больше похоже на борьбу за жизнь. Во всяком случае, Артем выделил кузнецам достаточно много монет, дабы те повысили уровень навыка и смогли произвести палача именно таким, как на чертеже. Ну или даже лучше. «Я согласна». Лена разлилась по столу, на которой переносила книги. — С чем? — спросил король и протянул девушке монетку. — Хоть с женой, хоть с чем-нибудь, нам нужна помощь, — простонала сереброволосая. — Зачем сразу жену? — опешил Артем. — Может, можно придумать что-нибудь? — Дурак, — проворчала сереброволосая, чьи острые ушки, выглядывающие из волос, предательски покраснели. — Ну-ка, о чем он там думал? — оживилась ранее бледная и почти безжизненная Кристина. — Не скажу. — Вредина. Артем лишь покачал головой, глядя на своих королев. Помощь была жизненно необходима, но он не знал, откуда ее взять. Была идея нанять городовых, но тогда придется строить три библиотеки, а также три мэрии или что-то в этом роде. При этом король не знал, можно ли строить новые поселения на одном острове, или нужны отдельные парящие осколки. И если построить на них город, сможет ли осколок летать? Тема а ты пользовался терминалом управления библиотекой? Вдруг спросила Кристина, и у Лены сперва дернулись ушки, а потом и она сама приподнялась. Пользовался, но это было еще до появления первых жителей в королевстве. Артем встал из-за стола и переместился в королевство, после чего пулей влетел в библиотеку, где столкнулся с Омис, той женщиной из народа Денру. Омис является представительницей своего народа при короле, поэтому Артем и запомнил ее. — Ваше Величество! — поклонилась женщина в валых латах. Причем они они не выглядели угрожающе, скорее сексуально. В районе груди выпукло, в талии все по фигуре. — я Мне сказали, что мы можем получить часть добычи и тратить ее как хотим. — Да, так и есть, — согласился король. — Вот. Она показала горсть монет разного номинала. — Гибкость хочу купить. — Покупай. Ты вольна делать с этими монетами что угодно. Улыбнулся король и направился к управляющему пьедесталу. Тот находился в одном из углов этого уже приличных размеров здания. Коснувшись рукой, Артём смог получить всю информацию о сооружении. С помощью пьедестала, или, как его называют, терминал управления, можно расширить здание, сделать в нем косметический ремонт, а также лять. Артем хлопнул себя по лбу, да так сильно, что казалось, будто ударили по стене. — Король, на вас напали? Тут же из-за стоек с книгами вылетела Омис. — Нет, просто я дурак, — покачал он головой, но вдруг заулыбался. — Помнится, сотни из ваших женщин займются мирными профессиями и будут детишек делать. «Да — Да, — кивнула та и немного зарумянилась, видя, как улыбается король. — Я против метисов ничего не имею. Нам нужно много детей. — Не о том ты думаешь, женщина, — хохотнул король. Мне нужны библиотекари. А? Артем объяснил ей, что они сейчас делают на земле и с чем нужно помочь. А именно, нужны привлекательные и, самое главное, выносливые девушки. Так кивнула и умчалась, а вернулась с тремя красотками. Все были выше метра восьмидесяти. Сочные ножки и грудь как на подбор. Четвертого, пятого и шестого размера. одета в джинсы, а сверху в основном рубашки и блузки. Объяснив, что от них требуется, и получив согласие, Артем с помощью планшета и настроек сооружения назначил одну из девушек старшим библиотекарем. Она будет получать зарплату – 10 монет в день. Девушка же смогла сама назначить двух библиотекарей. Их задача – консультация людей, сортировка книг и наведение порядка. А еще Артем проверил, и да, они могут создать книгу навыка. Так что, обняв всех троих, перенес на стадион, чем приятно удивил как королев, так и людей. Будь у навык чувства взгляда, он бы сейчас просто вопил, как сирена. Три фигуристые красавицы с очень длинными мясистыми ушками мгновенно покорили сердца людей. — О какие секси, библиотекари! Я ведь правильно поняла? — заулыбалась Кристина. — Правильно. Объясните им все, а я пойду за добавкой. Оставив женщин, король вернулся домой и построил еще две библиотеки в разных частях города. Пришлось немного помучиться, но они с Омис нашли еще шестерых библиотекарей. Правда, среди них было двое мужчин. Оказывается, на втором этаже библиотеки есть жилые помещения. Там могут жить библиотекари с семьями. Ну, вот и сделали. Будут и в библиотеке работать, и детишек делать. Но это потом». А сейчас все они оказались на стадионе, и дело пошло куда веселее, ну и быстрее. Король же довольно улыбался. Пусть они и не настоящие эльфийки, но эффект производит потрясающий, да и работают усердно, по крайней мере сейчас. Отправив королев отдыхать, он вместе с библиотекарями продолжил продавать навыки. Но уже через час королевы вернулись и помогли, мол, вместе будет быстрее. И да... Управились они до темноты. Количество проданных навыков не считалось, но их было очень много. Плюс президент набрал навыков для своих воинов, потратив на это немало денег. Поэтому артём ничуть не удивился, когда итоговая сумма продаж составила 900 тысяч. Безумные деньги. Но Артем прекрасно понимал, что это разовая акция. Больше в Габоне он вряд ли так много заработает. А если и заработает, то очень немного. К тому же Ангола и Кения активно продают кристаллы навыков. Да, и, вероятно, США с союзниками могут присоединиться к этому делу. Так что, как говорится, кто первый, того и тапки. Взяв контакты нового президента Габонской республики, Артем повез бедного лодочника обратно в Камерун. Он, конечно, думал отправиться в республику Конго, но вот так соваться без приглашения он не хотел. К тому же там, вероятно, уже работает Ангола, Король хотел навыки из их монумента, поэтому решил не ссориться. Его следующей целью была ЦАР – Республика. Страна без доступа к морю, полностью покрытая джунглями и, вероятно, находящаяся в бедственном положении. Были, конечно, и более легкие цели, но в первую очередь Артём хотел сохранить как можно больше жизней. Сейчас это важнее всего. Но лететь от города Дуала было слишком далеко – Поэтому король активировал врата в поместье Дот. Из них он попал в их бывший лагерь Зере, что на юго-востоке Камеруна. И, отключив их, полетел к столице Цар, к городу банги Правда, вскоре его должна была сменить Лена. Артем попросту устал отбиваться от бесчисленных летающих тварей. Одно радовало, что монеты появлялись сразу в кошельке, а вот шкатулки падали на землю. «Нужно устроить еще одну зачистку», — размышлял король, смотря на джунгли. Собственно, потому что смотрел на джунгли и смог увернуться от огромного трехметрового костяного шипа. А я еще думал полетать тут на корабле. Дурак. Отбросив суицидальные мысли перенести сюда летающий корабль, Артем полетел дальше. Вот только Лена все не переносилась к нему. Обреченно воздыхая, король полетел дальше и вскоре нашел городок. Небольшой, тысяч на 20 человек. Вот только это был город-призрак. По улицам бродили твари и охотились. Но охотились они не на людей, так как их здесь больше не осталось. Монстры охотились на монстров. Была надежда, что люди попросту покинули город. Вот только количество машин и разрушения говорили об обратном. Сжав кулаки, король полетел дальше. У него были карты, и он знал, где находится ближайший город. Вот к нему и полетел. И пусть это заняло несколько часов и уже начало темнеть, но король не возвращался в королевство. Хотя был договор, что пагачам они больше не летают. Поэтому вскоре к нему перенеслась Лена. Вот только услышав мысли короля, резко обернулась и увидела вдали город. Пылающий город. Собирай армию. Приказал король, и девушка исчезла. Сам же он полетел дальше. Надеясь, что еще не слишком поздно.